Дневник графа Полонского. 4 апреля 1914 года. Долго не писал, не до того было. Оленьке стало плохо в конце марта. Не так, как раньше, а по-особенному плохо. С обмороками и слабостью. Признаюсь, я испугался, что это предвестники той страшной ее болезни. Послал за Ильей Егоровичем. Пока шел осмотр... Маялся за закрытыми дверями, готовился к самому плохому. Потому, наверное, и растерялся, когда увидел на лице Ильи Егоровича непривычную озабоченность, а улыбку. А уж когда услышал, что Оленьке моей не здоровится от того, что она беременна, так и вовсе дара речи лишился. «В декабре я стану отцом. Оленька непременно родит мне сына. Я знаю, сердцем чувствую».